Часть первая. В западне неизбежности. И именно на мою долю выпадет победа и слава. Так и будет, ибо я тоже попрал устой, и мне удалось, если не одержать над ними победу, то по крайней мере Преодолеть их. Альфредо Конде, человек волк. Глава первая. В первый раз. Он понял, что дело дрянь, когда очнулся в беспамятстве в каком-то неизвестном тоннеле. Черт бы его побрал, беспомощный, одинокий, поддавшийся панике из-за того мерзкого чувства, которое знакомо каждому, когда что-то страшное внезапно случается с тобой, нечто настолько плохое, что в это не просто поверить. Например, ты сбиваешь на дороге человека. Когда жмешь на педали акселератора своего авто до последнего надеясь прошмыгнуть н а м е г а ю щ и й желтый и не успеваешь, первая реакция – ты впадаешь в ступор. Нет, нет, только не со мной, этого не может быть. Затем после первой волны шока подключается физика, прошибает пот, темнеет в глазах, начинаешь задыхаться, потому что задерживаешь дыхание слишком надолго, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу, который обычно подсказывает, что делать. Но сейчас он как на зло молчит, мозги виснут. Ты все еще не можешь понять и принять произшедшее. Этот жуткий момент постепенно как бы растягивается во времени, делая все остальное, в том числе твои грандиозные планы на вечер, неважным. И внезапно бац! Наконец начинаешь по-настоящему осознавать, что с тобой только что приключилось и в какое говно ты влип. Примерно те же чувства. Сейчас терзали его. Кромешная тьма обволакивала, окутывала так плотно, что он даже не был уверен, действительно ли его глаза открылись, или же он все еще находится в отключке. Интересно, как я очутился в этой дыре. Сначала в его голове к р у т и л а с ь лишь собственное имя Ян Пустынников. Пустынник, кажется, так его звали друзья. Ощупав обездвиженную а н е м е в ш у ю ногу. Он попытался вспомнить, как именно угодил в капкан. Судя по всему, запнулся в темноте и, опрометчиво, наступил на центральный рельс гипертрейла. А дальше все просто. Под весом его тела подкладные пластины рельса автоматически разошлись, а затем, сомкнувшись, в п и л и с ь в давящую на них конечность и зажали ее мертвой хваткой. От жуткой боли он отрубился. Если дела и дальше так пойдут... Придется себя переименовывать из пустынника в покойника. А еще н е м н о г и м ранее он вроде бы успел побывать на какой-то разрушенной станции, что-то искал там или нет, выполнял заказ, жирный такой заказ. В я б л о ч к о Пазл наконец начал складываться. Память постепенно возвращалась к Яну, однако все попытки в ы с в о б о д и т ь с я из ловушки были тщетны. Хоть н м н о г о себе отгрызай. Трагизма ситуации д о б а в л я л а еще и то, что обездвиженный он становился легкой добычей для любого, кто бы сейчас не оказался поблизости, будь то человек или какая-нибудь другая тварь. Ни те ни другие, конечно, такой шанс точно не упустят. л е ж а ч е ведь, г о как известно, только ленивый не пнет, а ленивых в подземке после дня перелома не водилось. Представив, как ему придется отбиваться от полчищ врагов, п р ы г а я как к о л е а на одной ноге, Ян содрогнулся. Перспективка наклевывалась т а еще. у г о р а з д е л а же тебя так вляпаться пустынник, ну какой ты сталкер после этого, глист над ты в скафандре, чтоб тебя живьем сожрали. Не успел он об этом подумать, как его кошмары, кажется, начали сбываться. Сначала где-то совсем рядом послышался шорох неприятный такой до жути, что-то пробежало по кабельканалам прямо у него над головой, скребя когтями по железу, потом брякнулось всего в двух шагах и затихло. разглядеть что-либо в темноте он естественно не мог, но все равно дрожащими руками схватился за свой д р о т и к о мед. С минуту он сощурившись смотрелся в зев тоннеля, что ж глаза заслезились? Ему уже мерещились жуткие монстры, сжимавшие вокруг кольцо, готовые броситься в любую секунду. Ну давайте, я здесь. Кто первым хочет ответа свежего мясца? А налетай! Выкрикнул Ян скорее для Острастки. И выстрелил наугад, даже не целясь. Послышался жалобный писк, и с души как камень свалился. Фу, всего лишь крысы. Параноик. Пошарив перед собой руками, он нащупал еще т е п л о е хвоста т о е т е л ь ц е п о к р ы т о е мягкой шерсткой, липкой от крови, и ему вдруг от чего-то стало совестно. Прости, Васюк, ты мне зла не желал, но уж так получилось. Мы с тобой даже чем-то похожи. Оба принадлежим старому миру, а не чёртовой стоп-зоне. Она б р а т п л о д и т такое, что и вообразить сложно. Будто может считывать твои мысли, страхи и материализует их, проверяет на прочность твои нервы. Никогда не узнаешь, что она подкинет. Ну, а с нами все просто. Ты крыса, я человек, и у каждого из нас свое место в подземке. Так ведь, братец? С этими словами он запихнул трупик грызуна в заплечный рюкзак. Ну, не пропадать же добру. Вдруг на что-нибудь сгодится. И прислушался. В окружающей темноте копошилось еще множество крыс, напуганные кем-то или чем-то. Они в спешке покидали свои уютные жилища. Сталкер у т о ж е стало по-настоящему страшно, когда он почувствовал, что воздух вокруг с каждой секундой становится все горячее. В глубине тоннельной кишки вдруг замаячила алая м а р е в а непредвещающее ничего хорошего. Темный тоннель озарился светом. Волосы на лице опалились, запахло жареным в прямом смысле этого слова. Все это могло значить только одно: красный гигант где-то поблизости. И единственный шанс пережить эту неприятность – бежать без оглядки. С этим ублюдком шутки плохи. Это знают даже дети. Толком его, конечно, никто не видел, потому что те, кто из любопытства или по глупости промедлил при встрече с ним, уже никогда никому ничего не расскажут, так как сгинули без следа. Правда, в подземке рассказывали историю об одном смельчаке, имя его, увы, позабыто, который сразу, как грянул день перелома, отправился вместе с престарелым отцом в добровольное скитание на поверхность, чтобы найти там других выживших. Ушел, значит, и не вернулся. Казалось бы, что тут такого? Бывает, сплошь рядом. Но нашли потом спустя месяц его старика отца возле гермоворот бункера перекати поле с в н е ш н е й стороны полуживого обгоревшего с головы до ног перед смертью без памяти он выкрикивал что-то про гигантское огненное колесо сжигающее все на своем пути выходит этот бедный старик был единственным кто встретился лицом к лицу с красным гигантом и выжил после встречи с ним да и по правде назвать его выжившим как-то язык не поворачивается Ведь дед п о м е р в страшных мучениях спустя всего два дня, а сына его больше так никто никогда и не видел. Вспомнив эту историю, Янс ещё большим остервенением принялся выдергивать свою ногу из ловушки, безуспешно. Тут его осенило: в рюкзаке ведь имелись трофейные чёрный перец и хлор, которые он собрал на поверхности накануне выхода в рейд и планировал продать по возвращении. Если их правильно смешать, то получится м а з ь Едкая и зловонная гелеобразная субстанция цвета детской неожиданности, которая не хуже ржавчины разъедает металл, даже лучше, за считанные секунды. Пришло время испытать эту мазь в действии. Ян быстро, как мог, проделал все необходимые манипуляции, извлек из рюкзака колбы, инструменты, растер горошены черного перца в порошок, затем смешал ингредиенты, как полагается, и сразу же жирным слоем обмазал злополучный капкан. В центральном рельсе что-то тихонько хрустнуло, и он начал на глазах растворяться, словно кусочек сахара, на который пролили кипяток. Сталкер быстро выпростал ногу, пока ее тоже не разъела чудодейственная м а з ь Присмотревшись к подошве сапога, он разочарованно присвистнул. Она лопнула прямо посередине. Кран ты любимым говнодавом. А, Плевать. Зато ноги ц е л ы Теперь дёру, дёру, дёру. Не теряя больше ни секунды, он натянул на лицо фильтратор и метнулся из тоннеля обратно на станцию. В тоннельных недрах зарокотала пуще прежнего. я н бежал, не сбивая т е м п Минуту, две, три, пять. На одном из поворотов в спешке поскользнулся д и чуть было не расшибся о стену, еле удержавшись на ногах. Вещь мешок за спиной внезапно так и тяжелел, будто в него не дохлую крысу, а кирпичи наложили. Ноги начали заплетаться, легкие обожгло огнем. Нужно сбросить обороты, нужно взять себя в руки, успокоиться, иначе. Что означало это иначе, было предельно ясно. т о р о п ы к смерть в подземке, ожидала повсюду. Но вот под ногами зачавкала болотная жижа, с каждым новым шагом идти становилось труднее, тяжелые армейские сапожища в в я з л и в липкой густой массе. В правый сапог сквозь образовавшуюся трещину в подошве проникала влага, от чего он начал натирать мозоли. В кромешной темноте не было видно ни з г и но сталкер ориентировался в пространстве как слепой по звукам, по ощущениям. Этот ценный навык выработался у него за долгие месяцы п р о в е д е н н ы й под землей. От спринтерского бега Ян весь з м о к и под его защитным костюмом зашевелились в ши, настоящая напасть для обитателей подземки. ч е немытые неделями и месяцами тела стали почвой для размножения эктопаразитов. п о л ь з а от них никакой, зато бед, уйма, а еще кожа от них жутко чесалась. Но почесаться Ян не решался, опасался выдать свое присутствие лишним движением или звуком. Пришлось стиснуть зубы, чтобы хоть как-то отвлечься от зуда и переключить внимание на тоннель. Вот вернусь домой и первым делом как следует вымоюсь, выведу этих гадов, а то я уже не человек. А какая-то сумка, кишащая вшами. Он у крыс их и то меньше. Мысленно разговаривал он сам с собой, медленно, но верно продвигаясь к цели. Вдруг впереди кажется посветлело. А вот и она, наконец-то. Станция. Ян замедлился, стараясь ступать след вслед т а м г д е проходил здесь всего лишь пять-шесть часов назад, чтобы не попасть случайно в перекос. Для этого он сверялся с картой, о с т а в л е н н ы х ранее в его личном смарт-браслете электронных меток. Каждый сделанный им на маршруте шаг записывался гаджетом, закрепленным на запястье. Сейчас дорога была чиста, сухой, дурнопахнущий горелый проводкой воздух все еще дул в спину. Это дыхание смерти чувствовалось даже на таком расстоянии. Но реактивный гол с т и х и теперь Сталкер находился в относительной безопасности. По крайней мере, красный гигант ему уже не угрожал. Вскоре я н вошел под своды станции давно не знавшей электрического света. Если ему не изменяет память, то до дня перелома она называлась м е щ е р с к о е озеро, но озера здесь, конечно же, не было. Когда-то оно находилось над станцией. Летом его мутных водах п л е с к а л и с ь люди, гоняли по нему на гидроскутерах, переплывали вдоль и поперек на к в а б а й к а х или парили над его гладью на х а в е р б о р д а х Говорят, в день X это озеро испарилось, но, видимо, не все. Потому что часть воды все-таки просочилась под землю и затопила эту станцию. С тех пор местность тут была заболоченной. Разве что лягушки не квакали? Да если б даже они тут и квакали, то недолго. Сожрали бы их местные жители моментально, хоть они французы. Тем, кто мог существовать в этом гиблом месте, было все равно, как выглядит или пахнет еда. Лишь бы была более-менее съедобной. Так или иначе, но сейчас, согласно плану схеме метро, это была болотная станция. И она вроде бы необитаема. Быть может, самих ее обитателей уже кто-то д а в н ы м д а в н о съел. Так, Ева, что у нас тут со статусом? Евой он называл голосового помощника из своего смарт-браслета, вернее, предустановленный в него искусственный интеллект, озвучивающий информацию женским голосом. Иллюзия живого общения, пусть даже и железкой, помогала сталкеру не сойти с ума от одиночества в дальних рейдах по подземке. Проведя пальцами по проецируемому на его ладони экрану, он присвистнул. Рейтинг опасности этого места по пятибалльной шкале оценивался бывшими тут ранее сталкерами на твердую четверку. Что ж, в отличие от конечной станции метро с безрадостным названием Тупик, откуда Ян держал путь, у болотной он на один пункт был ниже, если, конечно, Ева не глючила. Он буквально ощущал всем телом огромную вязкую пустоту окружающего пространства. И от этого испытывал и рациональный, р почти первобытный страх. Звуки его прерывистого дыхания т р о е к р а т н о усиливались в тишине главного зала станции, отражаясь от его бетонных стен и потолка и раздражающе и действовали на психику. к о е кто из братьев ученых-задохликов утверждал, что глубоко под землей, в з а м к н у т о м п р о с т р а н с т в е м метро, у людей вообще мозги быстро съезжают на бекрень. Но проводились ли такие исследования в действительности? Ян не знал. Все это уж очень смахивало на бред. Сталкер начал дышать носом, чтобы не выдать своего присутствия. Кто знает, что могло поджидать его здесь. С другой стороны, тут может хоть задницей дыши, а все равно уже кто-то услышал или пронюхал и ждет только одного. Когда же ты пустынник потеряешь бдительность? В п о л у т ь м е глаза с трудом различали силуэты колонн, поддерживающих арочные своды потолка. Жаль, что встроенный шлем приборочного н видения вышел из строя еще полгода назад. С тех пор приходилось полагаться лишь на собственное зрение и датчики смарт-браслета заводского, кстати, производства, а не какой-то там с а м о п а л ь щ и н ы Судя по данным устройства, станцию окружали пять колонн по правую руку на ближней платформе и четыре с противоположной стороны. Между ними зияла чернота. Весь цоколь центрального рельса был затоплен. На платформах тоже стояла вода. Ноги п о щ и к о л о т к у утопали в ней. Само собой, про таком раскладе двигаться бесшумно было просто невозможно. Но Ян решил пойти дальше. Рано или поздно он теоретически должен был выйти к тоннелю, ведущему прочь от этого жутковатого местечка. Брести в потемках становилось крайне опасно, и он решился наконец достать из рюкзака одной из пойманных им аварий, за которыми он собственно и отправился в рейд. Еще с десяток трофеев мирно п о к о и л и с ь в закрытой банке с автономной системой жизнеобеспечения. Хрупкому и капризному товару нужны были особые условия хранения. Авариками назывались жабы лилового цвета, с к л и з к а я к о ж а грудь колесом, тонкие черные губы поджаты, будто в недовольстве. Обитали эти существа в тихих заболоченных местах и питались тиной до да всяким мелким гнусом. Откуда они вообще появились, Ян не интересовался. То ли жили они под землей веками, а может тысячелетиями, то ли стоп зона просочилась сюда и о к а з а л а свое воздействие на местную фауну. Но одна из удивительных особенностей а м а р и е к заключалась вот в чем: если облизать их кожу, можно с л о в и т ь глюк, то есть, другими словами, увидеть кратковременные галлюцинации, как от нейронаркотиков, только без побочек, рвоты и диареи. Впрочем, в теперьшней жизни существовали еще и не такие экстремальные способы достижения удовольствия, а еще эти жабы светились в темноте малиновым светом, почти как аварийное освещение в тоннелях метро и бункерах убежищах. За что и получили свое название. Пойманных аварик сажали в клетки и банки, получались импровизированные фонари, дающие пусть и слабый, но все же свет. А во многих уголках подземки свет ц е н и л с я на вес золота. Подсвечивая себе дорогу аварикой й в т и с н у т о й в поллитровую стеклянную колбу, Иэн с интересом наблюдал, как постоящей воде расходились круги, время от времени на поверхность всплывали бледно-розовые блестящие тела. Рыбы буквально кишели на этой заброшенной, полузатопленной станции. Предоставленные сами себе, они благополучно размножались здесь, питаясь чем придется. Когда ему наскучило смотреть голодными глазами на плавающую в двух шагах еду и жалеть об отсутствии рыболовной сетки, голыми руками я ведь не схватишь, уже пытался. Он поднялся на платформу и не спеша пошел к видневшемуся впереди эскалатору. Нижние ступени и гребенка утонули в зеленоватой воде. А поручни балюстрада спучились и потрескались от влаги. Но эскалаторная лента на первый взгляд цела. Добравшись до нее, можно было при желании подняться и выйти на поверхность. Этот путь казался самым коротким и сухим. Но прежде чем отправиться дальше, Ян должен был сделать еще кое-что важное. Ему уже давно хотелось сходить по нужде, и лучшего места для уединения, как ему казалось, было не найти. Вокруг н и души можно хоть на минутку расслабиться. Рассудив так, начал расстегивать свой г е р м о к о с т ю м когда вдруг совсем рядом из темноты послышался чей-то вздох. Черт, что это еще такое? Ян чуть не подпрыгнул от неожиданности. Он посветил туда, откуда шел непонятный звук, и о т о р о п е л Там у стены стоял на коленях руками в пол человек, судя по виду, с т а л к е р Какого хрена он делает, а? Молится что ли? И как я его раньше не заметил? Странная поза человека насторожила Яна еще больше. Жив ли он вообще? Чтобы это проверить, нужно было подойти поближе. Вынув на всякий случай нож, Ян двинул в сторону незнакомца. Эй, ты, Сталкер, я к тебе обращаюсь. Слышишь? Позвал Ян, но странный человек не ответил. Он весь скрючился. Как будто сиделся повернуться на голос Яна, но что-то ему мешало, будто держало в т и с к а х так, словно это было дело рук. о п е р а т о р рядом, будь он проклят, догадался Ян, побледнев. о п е р а т о р или дистрофик, как его еще называли, был превосходным телепатом. И умел не только манипулировать людьми, превращая их в послушные марионетки, но и редактировать или полностью стирать человеческую память. Кроме этой весьма неприятной способности, он также мог по слухам телепортироваться в пространстве, удлинять свои конечности и даже изменять их количество. Никто точно не знал, каким именно образом эта тварь убивает своих жертв. Выживших после встречи с ней можно было сосчитать по пальцам одной руки. Да и трепаться об этом они не желали. Все, что было доподлинно известно, это, во-первых, что мутант не слишком подвижен. Обычно он предпочитал держаться в стороне в укромном месте, откуда управлял жертвой. Во-вторых, что в ступор в в о д и л о н людей с помощью гипноза. Первым признаком его близости считались сильные и внезапные приступы головной боли, появляющиеся при попытке оператора войти в контакт с жертвой, установить с ней телепатическую связь. И голова у Яна. Как раз начинала п о б а л и в а т ь Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Почему-то вспомнилась старая детская с ч и т а л о ч к а Выходит, незнакомец попал в ментальную ловушку существа, о котором в подземке ходили страшные легенды. Пом помоги! Вдруг послышался слабый стон. Сталкер, заметив я, назвал на помощь. Бедолага не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но голосовые связки выработали исправно. Помощь, помоги мне, помоги! Все громче и громче просил он. я н конечно, мог просто уйти, отступить, пока оставался незамеченным, но поразмыслив, решил, что не станет этого делать, не оставит человека на растерзание, не убежит, как бы ему этого сейчас не хотелось. Его символ веры был п р о с т как топор. Каждая человеческая жизнь стоила того, чтобы за нее бороться, но для начала... Нужно было определить местоположение оператора. Тот мог управлять людьми с достаточно большого расстояния. Однако что-то подсказывало Яну, что мутант был поблизости. Он словно чувствовал кожей волны темной негативной энергии, а в ушах усилился неприятный звон. Нож пришлось убрать обратно в сапог. Против оператора он был бесполезен. Тут требовалось оружие посерьезнее, в идеале. Управляемые гранаты с возможностью наведения на цель или огнемет, но где их взять? В а р с е н а л е сталкера кроме ножа имелся только ш п а л е р сигнальный пистолет с тремя ракетами и дротикомет с д о б р о й сотни хорошенько заточенных болтов. Уж чего чего этого добра свинченного с р е л ь с в метро пока хватало. Дротикомет стрелял с помощью системы сжатого воздуха и был эффективен для уничтожения крыс и всякой мелкой живности, к о е к и ш е л и подземелье мегаполиса 101. С его помощью можно было отпугнуть и даже убить бандитов, но вот на оператора с ним еще никому не доводилось ходить. По крайней мере, Яну подобные прецеденты не были известны. Что ж, пустынник, все бывает в первый раз, подумал он, подбадривая самого себя. Не сыв компот, не п о р т ь груши, как говорится. Давай-ка сначала выясним, где этот гад засел, а уж там видно будет.